Глава 14 Я ничего, совершенно ничего не понимаю, владыка. Колено, преклоненное Димонеса, покачивалось из стороны в сторону, что выдавало ее сильное волнение. Даже Гел и тот не ругал ее, поскольку из рассказанного повелительницей образ нового студента в его голове снова не сложился. В нем было все создано из противоречий и загадок. А это смущало и беспокоило. «В этом нет твоей вины, не я». Он одним движением кисти показал ей подняться. «Мы с ректором уже сделали запрос императору на посещение нас одним из судей. Так что остается только дождаться его и услышать вердикт». «Может, у него и правда раздвоение личности?» Демонесса словно не услышала его слов. «Ведь люди сходят с ума. Я видела такое не раз во время пыток». «Хм, тогда это какое-то слишком правильное раздвоение». Владыка с трудом подобрал нужное слово. «К тому же, астральная бесплотность, под которой никого нет, словно эхом сопровождает его. Все это непонятно и странно. Может, кто-то из небесного города курирует его, Владыка?» «Это было бы для нас, Ния, самым лучшим решением проблемы», — со вздохом признался он. «Но любые результаты его проверок показывают полное отсутствие таланта». «Как такой человек заинтересует кого-то из человеческих полубогов?» «Не знаю, владыка». Ния опустила голову. «Ладно, возвращайся к себе, отдохни. Сейчас с ним Селеста. Продолжай наблюдать и запоминать все, что с ним происходит. Слушаюсь». Подчиненная встала и ушла, а демон задумался. У него было слишком много дел на собственном кольце, так еще и новое неизвестное, появившееся в Академии. «Ладно». Займусь долголом, решил он. Это более насущная проблема, чем появившаяся из ниоткуда убийца демонов. Первый же день занятий в новой академии принес нам с Чехоном сразу пять вызовов на дуэль. Чуть меньше получили студенты из других империй, наибольшие же принцы всех делегаций. Внутри академии существовала жесткая иерархия сил. И прибывшие новички должны были попасть в нее как раз посредством демонстрации собственных возможностей. Странно, но демоны не бросали вызовы Чехону. Все вызывающие нас были людьми. И, как я заметил, все разной направленности. Кто шел по пути силы, а кто возвышения. Так что я был доволен тем, что впервые мой подопечный столкнется в бою, пусть и тренировочном, с фанши. Это будет уникальный и отличный для него опыт. Так и оказалось. Когда на небольшой тренировочной площадке мы стояли напротив невысокого, но очень серьезного парня, первое, с чем столкнулся Чихон, это невозможность пробить деревянным баккеном голубой щит противника, который укутал того, словно кокон, с ног до головы. Это озадачило юношу, который никогда не сталкивался с подобной техникой, и он ускорился, стараясь пробить новую для себя преграду, одновременно пытаясь уклоняться от заклинаний, которыми противник щедро разбрасывался. Сначала это были небольшие молнии, вылетающие у него из рук. Затем пошло что-то потяжелее, и один из прилетевших булыжников сломал ключицу моему подопечному. Чихона это не остановило, и, оберегая левую руку, повисшую плетью, он стал более осторожно нападать на противника. Все решило выносливость, которой у моего протеже было значительно больше, чем у его соперника. Несмотря на боль в руке, Чехону удалось измотать оппонента и закончить бой, вырубив того ударом по голове. Я в этом бою не участвовал, так что парень, вскоре после посещения медицинского пункта, возле которого всегда было много народа, получил заслуженную похвалу от меня, ну а также порцию замечаний, критики и советов относительно того, как можно было все сделать быстрее и лучше. Дальше, к сожалению, пришлось прерваться, поскольку к нам вернулась Селеста, которая ненадолго убегала по своим делам. Тесно прижимаясь к парню и вываливая на него в водопад комплиментов, она попросила никому не говорить о ее отлучках, поскольку за это ее могут наказать. Нам с подопечным и самим было выгодно, чтобы за нами не следили, поскольку в отличие от Нии, которая не отходила от нас ни на минуту, за редким исключением в виде посещения уборной или ванной комнаты, Селеста более вольно выполняла приказ быть рядом с нами, и мы это всячески поощряли. По моему совету Чихон стал предлагать ей деньги, чтобы заказать еды из хороших мест, а не питаться унылой и однообразной из столовой академии. Любившая поесть Демонесса тут же согласилась с его доводами и мчалась давать распоряжение кому-то, кто потом эту еду нам приносил. Так что, поступая так не слишком часто, чтобы не вызвать ее подозрений, мы добывали себе несколько десятков минут, за которые могли обсудить текущие дела или прошедшие дуэли. Все остальные Чихон выигрывал без особого труда, ведь они мало чем отличались от боев на арене, которую мы посещали каждый день, проводя и выигрывая все без исключения. Счет 50-0 начал приковывать к себе внимание, и на нас стало приходить больше народа. Скамейки арен, где бился Чихон, теперь редко пустовали, что приносило нам определенную известность, как восходящей звезде бойцов бронзового уровня. Занятый размышлениями, я внезапно насторожился, когда стайка птиц, что недавно беззаботно чирикали на ветвях деревьев, замолчав, спорхнула вверх. Гомон студентов, который был для моих сверхчувствительных датчиков словно белый шум, также угасал и снова набирал обороты спустя несколько секунд, словно они видели что-то необычное. «Чихон! Опасность!» Едва успел я предупредить парня который привычно занимался на самой дальней тренировочной площадке Академии, вдали от людных мест. Кроме нас, здесь редко кто появлялся, так что она была слегка заброшена и обветшала. Но мы быстро привели все в порядок, обновив инвентарь, насыпав новый песок и установив свежеокрашенные деревянные столбы. Все это он сразу же получил при первом же требовании. Постоянное сопровождение нас преподавателями имело и свои плюсы. Вот и сейчас Ния вроде бы сидела с закрытыми глазами и медитировала, но я видел, как она изредка подсматривала за тренировкой юноши. То, что насторожился я, а следом и парень, не прошло для нее бесследно. Глаза демона тут же открылись, и она удивленно посмотрела на Чихона, который остановил тренировку и замерз Баккеном в руке, повернувшись к единственной двери входа в зал. Легкое дуновение сквозняка И тут же я подставил меч, поскольку датчики отследили слабую тень, которая появилась почти сразу за этим. Проскрежетавший по мономолекулярному лезвию белый клинок, и на полу упало несколько прядей волос чихона. Я успел остановить клинок, а подопечный уклониться, что было весьма странно, поскольку я даже не видел соперника, лишь его тень. Снова небольшое давление воздуха, и я лишь приблизительно угадал направление, откуда пришел удар. Парень, увидев искры, попытался уклониться, но тщетно. Удар белого меча, появившегося из ниоткуда, повалил его на пол и начал наносить удар за ударом. Я пытался успеть, но это было выше моих сил. Ориентируясь лишь на давление воздуха и слабые тени, которые оставлял клинок, с трудом можно было понять направление атак. Только часть из них оказалась заблокирована, от парочки чехон уклонился сам, но большинство попали в цель. Неизвестный, откровенно глумясь, избивал юношу тупой стороной клинка. Прекратить это безобразие я мог, но для этого пришлось бы рассекретить само мое существование. Так что, сжав зубы от злости, я продолжал как мог сдерживать удары, которые сыпались на парня. Избиение прекратилось так же внезапно, как и началось. Давление воздуха стало меньше, и из тени одного из факелов появился очень худой и нескладный мужчина лет двадцати пяти с виду. Не обращая никакого внимания на демонессу, которая сразу же низко ему поклонилась и так и замерла с опущенной головой, противник слегка помахивая белым клинком, скорее всего, из кости демона, так как я начал узнавать этот материал, подошел ближе. Чихон, вытирая кровь с разбитого лица, набычившись, поднялся на ноги, снова заняв оборонительную стойку. «Хм...» Незнакомец внимательно оглядел его. Затем понюхал воздух, словно собака, подходя все ближе к нам и смотря только на то место, где стоял я. Пришлось от испуга срочно добавить энергию в систему невидимости Иджес, доведя ее до десятого уровня. Похоже, это помогло, поскольку тот нахмурился и снова, несколько раз, втянув ноздрями воздух, покачал головой. Затем, неожиданно подмигнув юноше, вошел в тень факела и исчез. «Не я! Что это сейчас было?» Чехон был избит но более обескуражен произошедшим, чем своими сломанными ребрами и наливавшимся синевой множеством полос на разных частях тела, которые оставил своим мечом незнакомец. «Нас почтил своим посещением судья Шабот». Ее глаза горели восторгом. «Он носит прозвище «Тень Императора». И до этого дня я лишь слышала о манере боя, но никогда не видела её вживую. «Судья? не я, можешь говорить нормально», — возмутился парень у которого уровень адреналина в теле упал, и сейчас он почувствовал в полной мере нанесенные увечья. Застонав, он опустился на колено, прижимая руку к той стороне груди, где были сломаны три ребра. Судьи — это особые люди, которые подчиняются только императору и могут нести его волю любому подданному. Она тут же бросилась на помощь юноше, подставляя свое плечо. «Тебе нужно в медпункт. Пошли, я помогу дойти». «И что конкретно этому нужно было от меня?» Он оперся всем телом на свиду миниатюрную девушку, которой это не доставило ни малейшего дискомфорта. Могу лишь предположить. Она, аккуратно неся на себе юношу, повела его в сторону нужного помещения. Не я! поторопил парень Демонессу, которая внезапно замолчала. Пообещай, что не выдашь меня, прошептала она, и Чихон тут же согласился. Оглянувшись по сторонам, Димонесса тихо прошептала. Тебя проверяли. Но что? «И главное, зачем? Я ведь простой студент-первокурсник». Скептическое лицо Нии при таком заявлении показало мне истинную причину этой проверки. Видимо, ректор решил точно узнать, кто попал к нему в гости. Ради этого они даже не поленились вызвать одного из приближенных самого Императора. «Но какой же он все таки гад быстрый», — подумалось мне. «Теперь придется пересмотреть свои настройки датчиков, чтобы суметь отслеживать и таких противников». Как это сделать, еще придется решить, многократно воспроизводя запись прошедшего боя. Но делать нужно. В настоящем бою против него Чихон был бы давно уже мертв. Но? Человек и демон, сидевшие за столом, наслаждались чаем. Для этого им не нужно было ничего, кроме одного чайника из тончайшего фарфора и трёх пиал. Поэтому, когда створки дверей в кабинет дрогнули, По давлению Ци оба поняли, кто к ним наведался. Тем более, что о его появлении оба узнали еще 10 минут назад, когда гость только вошел в ворота Академии. Тень от двери удлинилась, и через секунду худой мужчина занял место за одной из сторон стола, пододвинув к себе пустую пиалу, самостоятельно налив в нее чай. После этого, сделав небольшой глоток и покатав на небе напиток, он проглотил все целиком. «Превосходно!» «Белый Алгонский?» «Угу». Демон также сделал глоток. «Угадаешь урожай?» «Пять-семь лет», — пожал тут плечами. «Я небольшой знаток, в отличие от вас». «Пять», — усмехнулся ректор. «Не прикидывайся. Мы знаем о твоей чайной комнате». «Эх, вздохнуть не дадут во дворце. Сразу всем становится обо всем известно», — притворно грустно ответил судья. Лица собеседников даже не вздрогнули. «Шабот!» «Хм, даже не знаю, что вам сказать», — на мгновение нахмурился тот. «Но то, что вы не зря позвали одного из судей, это точно. Парень да застранный. Мы позвали тебя помочь нам, а не продолжить плодить вопросы, связанные с этим подарочком от Восточной Империи». «Сожалею, но помочь я вам тоже не смогу», — мужчина пожал плечами. «Может, стоит позвать Риготу или Джейна?» У них больше опыта в подобных делах. Ну, хотя бы что-то ты смог понять? Источник его сил, возможности, уровень, в конце концов. Хм, давайте просто скажу вам, что он смог отбить 325 из 600 моих ударов. Вот это все, что я могу вам дать. Судья сделал еще один глоток. Что это должно прояснить нам, по-твоему? Возмутились оба. Ну, хотя бы то, что я дрался в полную силу хмыкнул тот громко, вставая из-за стола и перетекая в тень одной из ламп. Секунда, и в комнате они снова остались одни. «В моей голове с трудом совмещаются два факта», — наконец нарушил тишину ректор. Судья на пике своей силы, и ребенок с окраин медвежьего угла. «Похоже, тебе снова придется просить императора», — согласно покачал головой демон. «Хотя риготу я лично вообще не хотел бы видеть в стенах академии». «Свежи, знаешь ли, еще воспоминания о последней встрече с ней. Но, похоже, у нас нет другого выбора, поскольку Джейн, как я слышал, отправился в оружейную хаоса. Ему хотелось сменить свое оружие, так что мы его увидим в Империи еще очень нескоро». «Эмм...» — на секунду опешил человек. «Разве такое возможно? Повторное посещение?» «Если учесть то, что за последнюю тысячу лет только тринадцать человек смогли туда попасть, причем трое из них — нынешние судьи на службе императора, я не удивлюсь, что такому монстру, как Джейн, красную ковровую дорожку растелют до самого оружейника, лишь бы он не разрушал больше ничего на своем пути». Собеседники, переглянувшись, рассмеялись, представив это. «А что нам со студентом-то делать?» Ректор задумчиво поставил пиалу на стол. Не могут же две повелительницы хаоса за ним постоянно присматривать. И так это вызывает слишком много вопросов. Ну, судя по отчетам Ни и Селесты, парень абсолютно безобиден, если его не задевать. Он только и делает, что тренируется до да посещает арену. А с учетом того факта, что при этом он слегка туповат, особой опасности я в нем не вижу. Пусть, наверное, присоединяется к занятиям на общих основаниях. Ну и можно разрешить старшекурсникам бросать ему вызовы. После всего, что произошло, меня завалили заявками, особенно демоны. Не будет ли это преждевременно? Может, стоит дождаться возвращения Риготы? По слухам, она вернется не раньше осени. Так долго ждать мы не можем, сам понимаешь. Чем меньше внимания к какому-то одному студенту, тем лучше для всех приезжих. «С этим не поспорить», — ректор ненадолго задумался. «Хорошо. Снимай наблюдение. Пусть учится, как остальные. Только умоляю тебя, не подпуская его к любым артефактам или другим сердцам демонов. Мне имперская канцелярия уже всю кровь выпила из-за потери сердца владыки Хаоса». «Прослежу лично», — заверил посерьезневший демон. «Тогда за работу», — покряхтев, поднялся на ноги человек.